Новички с интересом оглядывались и тихо переговаривались. «Видно, что собрали молодняк, как я и набирал в сотню». Когда с Трофимом вышли на плац, Харунджий подал команду. «Стройся!» Толпа кое-как построилась в кривую шеренгу по двое. Бравый Харунджий в цветах Сунженского полка развалистой походкой подошел и доложил. «Господин сотник, сборная команда Сунженской линии для обучения прибыла».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 — Будешь служить в сотне или сразу домой поедешь? — Нет тоже господин сотник, я тоже наложницу хочу. Болтают, что красивая. — А зачем мне некрасивая наложница? Э, — Ну да, чот я не то сказал, — засмеялся Еремей. На следующий день повели новую полусотню на полигон. Совершили марш-бросок, отстрелялись. Результат приятно удивил.